Мудрецкий вздохнул, немного помолчал, потом все-таки сознался. «Отпустил бы я их, товарищ майор, только не здесь. Отвез бы под Саратов и там на трассе высадил. Без денег, оружия, документов. В общем, как есть». «Жестоко!» — хмыкнул Сыкин. «И с какой целью, если не секрет?» «Да очень просто, товарищ майор». Осмелел Юрий. «Они же в основном дальнобойщиков потрошили, правильно? Ну вот, пускай, пока домой добираться будут, по трассе хотя бы километров триста-четыреста, пройдут без ничего, чистым стопом. Узнать их все равно никто не узнает. А они посмотрят, кого грабили, и как эти мужики свои деньги зарабатывают». Наступило долгое удивленное молчание. Наконец, Евгений Сергеевич, бывший учитель, произнес. «Сынок, за каким чертом ты в армию пошел?» «Да я тут на два года всего. Отмахнулся, было мудрецкий, но потом посмотрел на особисто и добавил. «Может, правда, я останусь? Тут перспективы интересные есть?» «В общем, так получилось. А вообще-то я университет заканчивал». Биофак. — Ну, тогда понятно. Бывший потрошитель облегченно вздохнул. — А я-то уж начал думать, что у кого-то из нас крыша уехала. Хочешь — верь, хочешь — нет, я больше всего за тебя боялся. Глава седьмая. Дембельский аккорд. Родное Чернодырье приняло блудный взвод химразведки неприветливо. Очень неприветливо. Во-первых, из нависших над Самарской губернией грязно-серых туч упорно лился тоскливый холодный дождь. Во-вторых, под этим дождем подполковник Стойла Хряков выстроил на плацу весь батальон. И в-третьих, вместо того чтобы радостно и торжественно встретить вернувшихся с войны товарищей комбат высказал им все что он хотел им сообщить все минувшие месяцы но так и не смог теперь он дождался своего часа звуковая волна поднимала рябь в растекшихся по плацу лужах и шевелила промокши насквозь плащ палатки солдат Уютнее всего было самим химикам. Они стояли в плащах от химзащиты, и на них почти не капало. Кроме того, у каждого во взводе были свои причины не воспринимать покрасневшего от усилий подполковника всерьез. «Что, думаете, герои приехали? Но как же, на войне побывали, даже бумажки привезли!» «А мне эти бумажки!» И стойлых хотел плюнуть, но кругом был плац, а на плацу стоял его батальон, которому нельзя было подавать пример такого отношения к священному строевому месту. «Подотритесь своими бумажками!» «Посидели пару месяцев в какой-то дыре, и уже вояки...» «Завидно тебе, что ли?» — подумал Заботин, которому вообще все было, как и положено настоящему дембелю, по далекому морскому бую. Но он уже успел перекинуться пару слов со своим одногодком Авдотьевым, только по прихоти разделившего взвод командования и не попавшим со всеми вместе на войну, и уловить плохо скрытую зависть, и в глазах и в голосе, так что свою отметку в военном билете об участии в боевых действиях забота не поменял бы и на отправку домой в первой партии в заветном для любого дембеля в золотом вагоне можно и новый год здесь отметить, если что единственное за что сейчас он практически гражданский человек способен был сражаться Это за подаренную в Чечне дембельскую форму. Любой, кто посмел бы протянуть, без разрешения дембеля Заботина, разумеется, свою злодейскую руку, например, к висящему на плетеном шнурке, к патрону из 7,62 мм, рисковал бы получить в лоб. Для начала табуреткой, а там видно было бы. В зависимости от крепости лба и воинского звания посягнувшего. Под вопли Стойла Хрякова заботин как раз и развлекался тем, что составлял список возможных противников и средств их поражения. Сам подполковник, естественно, и не предполагал, что занимает в этом документе почетную вторую строчку. У гражданина Дембеля имелись все основания полагать, что об лобовую броню комбатовского черепа можно было расплющить лом или сломать топор. Поэтому, до идеи дела до прямого столкновения, Заботин был готов голыми руками вскрыть оружейку и вытащить гранатомет. Первое место было отдано генерал-лейтенанту Лычко но исключительно как старшему по званию. Представителя штаба округа предполагалось, как всегда, всего-навсего утопить в каком-нибудь ближайшем сортире, причем на этот раз с грузом, чтобы точно не выплыл. — А ты чего, — глаза выпучил, хрен-недоросток? — Все, кончилась твоя вольная торговля. — Здесь и без тебя найдется кому-то, Разбазарить казенное имущество. А ты теперь будешь до самого дембеля Продавать дерьмо лопате, понял? Что, сделал умное лицо, Чтобы другие не догадались, какой ты дурак? Я тебя спрашиваю, рядовой Валетов. Рядовой Валетов уснул? Чего башкой вертишь? Научить тебя, как отвечать старшему по званию. Валетов, три шага вперед! — Ага, есть, товарищ подполковник. Фрол три раза плюхнул по луже. — Виноват, товарищ подполковник. Думал, какой-то еще Валетов с молодыми пришел. Вот и смотрел, может, родственник или хоть земляк. — Молчать без команды! — взревел комбат. Строй покачнулся. Самые слабосильные упали. Через секунду над плацем... В тучках образовался круглый, быстро расширяющийся просвет. Через два часа американская спутниковая разведка спешно доложила командованию об успешных испытаниях климатического оружия в Приволжско-Уральском военном округе России. Циклон, которому полагалось дойти до Западной Сибири, внезапно развернулся обратно и начал смещаться к Атлантике. Охренел солдат! Обурел в корягу, на шашлыках отъелся. Второго Валетова мой батальон не выдержит. Нет у нас второго Валетова. Не было и не будет, даже через мой труп. На чего молчишка крыба блет? Так, товарищ подполковник, вы же рядового Валетова вызывали. Вот я и подумал. — Честным до наивности голосом доложил фрол а я то младший сержант